Голова двенадцатая. По ту сторону двери чердака. Воздух наверху оказался сырым и холодным. Дядя Ральф дождался Крис, а затем двинулся вперед по коридору. «Обещай мне одно. Никому не рассказывать, как я заделался охотником за привидениями», мрачно сказал он. «Просто не верю, что серьезно этим занимаюсь». Крис потянула его за свитер. «Мы можем подождать до завтрашнего утра? Я не против». «Зато я против». Он взялся за ручку у двери чердака. «Если хочешь, можешь остаться внизу, а я просто поднимусь и взгляну». Он повернул ручку. Дверь резко распахнулась и с грохотом ударилась о стену. В коридор вырвался вихрь, обжигающий холодного воздуха. «Это еще что такое?» — невольно отшатнулся дядя Ральф. Крис прижалась к стене, силясь увернуться от ледяных пальцев, норовивших ссапать ее за одежду. Дядя Ральф ухватился за дверную раму, чтобы устоять на ногах. «Стой, где стоишь, Кристина!» — прокричал он сквозь рев ветра. «Я поднимусь наверх!» «Подождите, я с вами!» Голосок Крис было не разобрать сквозь шум разбушевавшейся стихии, но она не собиралась выпускать дядю Ральфа из вида. Стоило им подняться на первую ступень, как гул ветра усилился. Крис обеими руками ухватилась за стойку перил. Дядя Ральф включил фонарик и пытался осветить самый верх лестницы. Пригнувшись, чтобы легче было противостоять ветру, Крис попыталась заглянуть за него. Сначала она не могла разобрать ничего, кроме танцующих теней. Затем тени сложились в громадную фигуру человека, возвышающуюся на самом верху лестницы. Дядя Ральф остановился. «Кто? Кто там?» — крикнул он. Фигура не пошевелилась. Поток воздуха с ревом обрушивался на них. И, судя по всему, дяде Ральфу было непросто удерживать фонарик в руке. Смотрите! крикнула девочка. Смотрите! Через него проходит свет! Крис отпустила перила, ветер подхватил ее и сбросил со ступенек прямо в коридор. Дядя Ральф полетел следом за ней. Они повалились на пол кучей малой. Закройте дверь! крикнула девочка. «О, скорее закройте дверь, быстро!» На лестнице чердака загрохотали тяжелые шаги. Дядя Ральф с трудом поднялся на ноги. Он изо всех сил навалился на створку, стараясь захлопнуть ее, несмотря на напор ветра. Через пару секунд ему это удалось, и дверь с грохотом закрылась. В тот же миг рев ветра стих, и воцарилась звенящая тишина. Дядя Ральф прислонился к двери, тяжело дыша. Затем, выпрямившись, он схватил Крис за руку и потащил ее по коридору к себе в спальню. Общими усилиями они сумели вытащить в коридор тяжелый дубовый комод и подпереть им злополучную дверь чердака. «Вот что я скажу тебе, Кристина», — задыхаясь, выговорил дядя, когда они отошли на пару шагов от воздвигнутой баррикады. Теперь я уверовал. Твой призрак — мой призрак. Крис даже в голову не пришло сказать что-то вроде «а я же говорила». Ей было довольно того, что дядя Ральф верит ей. Больше ей не придется выслушивать его лекции про различие правды и вымысла. «И что теперь будем делать?» — спросила она. «Может, нам лучше куда-нибудь уехать? Я очень боюсь дядя Ральф». «Я тоже» ответил тот. Он еще разок навалился на комод, чтобы убедиться, что тот надежно держит дверь, а затем махнул рукой в сторону лестницы. «Давай все обсудим в кухне. Что мне сейчас остро нужно, так это та самая чашка какао».